«Но в чем же я провинилась, что вы так жестоко меня наказываете?» – взмолилась она. «Вы слишком любопытная и, я скажу, даже слишком умная женщина!» – после некоторого размышления ответил Дональд. «Вы догадались, что я пускаю в обращение фальшивые деньги и, из баловства, поставили штемпель с моим именем и адресом на одной из таких бумажек. Я приложил много усилий и стараний, прежде чем обнаружил, что это сделали именно вы, и решил после этого, что могу поступить двояко. Или же оплакивать вас, как неутешный и любящий вдовец, или же поставить вас в условия, при которых вы не могли бы причинять мне никакого вреда. Действительно, Марджори, вы стали для меня очень опасным человеком, более опасным даже, чем мой добрый друг Бург, который только что был у меня и грозил мне всеми возможными карами. Не тревожьтесь, все ваши знакомые убеждены, что вы уехали за границу. Я был настолько предусмотрителен, что нарочно послал в Голландию человека, который оттуда пошлет телеграмму вашей приятельницы миссис Клифтон. «Однако не можете же вы продержать меня здесь, заперти всю жизнь», сказала она уже несколько вызывающим тоном. Прежняя самоуверенность возвращалась к ней. «Я продержу вас здесь до тех пор», – твердым голосом и с расстановкой произнес он, – «пока не в состоянии буду назвать вас своей сообщницей». Он улыбнулся, увидев ее растерянность. «Вы оказались гораздо умнее, чем я думал, Марджори», – продолжал Дональд, – «ведь я никогда не был особо высокого мнения о ваших умственных способностях». «Итак, вы останетесь здесь, Марджори, пока не будете причастны к этому делу в такой же степени, как и я. Тогда я буду совершенно уверен, что вы не будете болтать лишнего, опасаясь за свою собственную шкуру». Марджори снова беспомощно опустилась на кровать. «О боже!» – простонала она. «Ведь не хотите же вы, чтобы я совершила убийство?» Он рассмеялся. «Успокойтесь». Я не собираюсь пачкать в крови ваши халенные ручки. Я лишь хочу, чтобы вы до такой степени дрожали за свою жизнь, что никогда больше не станете говорить лишнего. А для этого вы должны быть посвящены в мой тайный план. Дональд, я сделаю все, что вы пожелаете. Поспешно ответила Марджори. Слишком даже поспешно, по мнению Дональда. Но только не держите меня здесь, в этой комнате. Я здесь сойду с ума. Мне даже нечего читать. Я принесу вам все книги, какие вы пожелаете, заметил он. Но мне не с кем даже поболтать. Вы можете поболтать со мной. Саркастически ответил Дональд. Затем он подошел ближе к кровати и заговорил шепотом. Марджори, если вы будете во всем меня слушаться, то через месяц вы можете покинуть эту страну и... Живя в Париже, о котором вы всегда мечтали, тратить на наряды и на удовольствие сколько вам угодно. Через месяц со вздохом сказала она. Это не такой большой срок. Дональд попытался утешить ее. В особенности, если у вас впереди такая приятная перспектива. Марджори погрузилась в раздумья и через некоторое время спросила. Дональд, ответьте мне совершенно искренне. Вы... Лавкач, «Что за вопрос?» – рассмеялся он. «Должен сознаться, что у меня много познаний в самых различных областях, но печатанием фальшивых денег я никогда не занимался. Это дело, которое требует большого искусства и долголетней практики. Я же, к сожалению, посвятил свои слабые силы медицине. Однако у вас же были фальшивые банкноты». Настаивала молодая женщина. Я даже видела однажды в вашей комнате два объемистых пакета таких денег. Дональд сел на кровать и рассмеялся. Жена редко видела его таким веселым. Дорогая Марджори, сказал он наконец, вы только что указали мне еще на одну причину, по которой мне следует продолжать держать вас здесь. Он закусил губу и испытывающе уставился на нее.